Нормальный человек, наверное, возмутился бы таким вопросом, но не психопат. Слишком много часов он провел уже в этой комнате. Слишком хорошо знал уже менталитет пани-адвоката. Поэтому не стал притворяться и делать вид, что не понимает. Да знаете, пани Малинка, я ей в день развода пообещал, что уничтожу ее, что заберу у нее все. Дом был мой, считався на меня. Единственное, что у этой глупой бабы оставалось, так это ребенок. Ну вот я ребенка-то и отнял. А, а Малина удовлетворилась этим ответом. «Только ты контролируй себя. Руки особо не распускай. Куратор будет следить за ребенком. Будьте спокойны, пани Малинка. А может быть, кофейку выпьем или по пиву? в приятном местечке. Она холодно поблагодарила и отказалась. Это быдло ей порядком надоело. Дело было закрыто. — У тебя будет коллега, — сообщила Марта, выдыхая целое облако сигаретного дыма. — О, сори! Она замахала рукой, как будто это могло очистить от дыма маленькое помещение. Я не хочу коллегу, я хочу сама. Я ведь справляюсь. Неуверенно запротестовала Габрися. Уверенность в себе у этой женщины была такая, что она и саму премьершу Тэтчер бы на место поставила. Марта Нарта, наверное, на самом деле была мужчиной, несмотря на свое щуплое, даже можно сказать, тощее тело, но очень тщательно это скрывала. Привычки движения. Образ мыслей и поведения у нее были совершенно мужские. Вот и сейчас. В одной руке она держала дымящуюся сигарету, в другой — банку пива, третьей переворачивала листы журнала по коневодству, четвертой разгоняла дым, а пятая мерно постукивала кнутом по глинищам ее высоких сапог. Габрися каждый раз взирала на этот спектакль, который про себя называла «театром пятирукого божества», со смешанным чувством восхищения и тревоги. Нет, нет, Марта была не грозная. Она в жизни не ударила бы кнутом ни одного из своих обожаемых коней. Просто под рубашкой мужского покроя и комбинезоном билось сердце, которое могло неизвестно когда вдруг взорваться вулканом разрушительной страсти. Габрися была уверена, что такая минута однажды наступит. И ей совсем не хотелось бы стать свидетелем этого события. Я знаю, что ты справляешься. Марта отвела взгляд. Но я покупаю еще новых лошадей, а у тебя и так работы по горло. А Янек уходит и потом. Меня знакомый попросил, чтобы я взяла этого инвалида. Инвалида? Удивилась Габриэла. Зачем Марте эти лишние хлопоты? Ну да. «С тобой же мне повезло, так что возьму очередного уродца». Марта была ужасающе резкой. Для постороннего, возможно, чудовищно резкой. Но под этими грубыми словами она прятала свое доброе, чувствительное сердце. Габриэлу она приняла на работу не из жалости. Просто у девушки были отличные рекомендации. «Адам, дрессировщик, сволец» не порекомендовал бы, а бы кого. Марта вполне в состоянии была оценить профессионализм, любовь к животным и добросовестное отношение к работе. Далеко не каждая здоровая девушка, не каждый здоровый парень могли бы похвастаться таким набором качеств. И, следовательно, колченогость Габриэллы Счастливой на внутренних весах Марты перевешивалась ее положительными качествами. И то же самое с этим новеньким. Так Марта сама себе объясняла свои поступки. И ни за что на свете она не призналась бы никому, даже самой себе, что на самом деле в первую очередь она делала это все потому, что у нее доброе сердце и что никто другой на ее месте ни за что не дал бы эту работу с лошадьми подобному человеку. Тому, с кем будет столько лишних хлопот, которые никогда не возникают со здоровыми. А зато здоровые болеют в кавычках другими болезнями. Они чаще пропускают работу, с похмелья страдают, а потом с похмелья по похмелью воруют, обижают животных и ждя от них все время подвоха. Нет, с тех пор, как Марта познакомилась с Габриэлой, она ставила на коллег. «Конец!» «Точка. Я его беру на работу. Конец. Точка. А если... Ведь это мужчина, да. Если он будет хороший, если...» Габриэла даже заикаться начала от волнения. «Она так любила эту работу, так любила работать у Марты. Она не хотела потерять эту работу из-за какого-то коллеги. Если он будет лучше меня...» «И что?» вздернула Марта брови. «Так это я хотела спросить, и что тогда?» «А, так ты, наверное, боишься, что я устрою конкурс красоты, и ты проиграешь?» «Нет, милая, вы мне оба нужны, ты и Павел. Ты, чтобы дрессировать и выезжать лошадей. Он, чтобы убирать, кормить, поить и все дела делать, которые для тебя тяжелые слишком». Я сама справляюсь. Слишком тяжелая, я повторяю, для любой девушки. Зато в самый раз для нормального парня. Ну, ты же сказала, что он неполноценный. Возразила Габрыся, пряча улыбку. Значит, Марта, ее не собирается увольнять. Ну да, он не говорит. Глухой не мой. Нет, просто не мой. Слышит, слышит, а вот не говорит. Как это может быть? Удивилась Габриэла. Марта пожала плечами. «У него спроси. Только не рассчитывай, что он тебе ответит. Может, только что-нибудь тебе написать или нарисовать. Рисует, кстати, отлично, надо признать». «А откуда ты все это знаешь? Это теперь в конном вестнике такое пишут?» «Нет», — Марта усмехнулась. «Я у него дома была». Его мать меня пригласила на собеседование. И снова засмеялась. От такого абсурда и от того, что сама на него подписалась. Потому что Павел этот, робкий, сам бы никогда не отважился прийти. Значит, мало того, что не говорит, так еще и не ходит, пробормотала Габриэла, покачивая головой. Но зато выглядит... Хорошо. Только выглядит. Он и правда красавчик. У него такие большие коровьи глаза. Марта выпучила глаза, сразу став похожей на подслеповатую сову. Так может быть, кроме того, что он не говорит и не ходит, он еще страдает базедовой болезнью? Габриэла расхохоталась и вдруг подавилась смехом. Тот, о ком они говорили стоял у дверей и слышал все, каждое слово. В этот момент он как раз разворачивался, чтобы уйти, но ему помешала маленькая женщина, стоящая у него за спиной. «Павлик, заходи, я тебя познакомлю с паней Мартой и с твоей коллегой, о которой я тебе рассказывала, Габрисей. Это ей ты будешь помогать, да?» Она обратилась к большому взрослому мужчине, тихим ласковым голоском и с такими интонациями, с какими обычно разговаривают с обиженным ребенком или несмышленышем-детенышем животного или, или с психически больным. Парень, которого мать слегка подтолкнула в спину, вышел вперед. У него было приятное, совсем мужское лицо, никакой детскости, светлые волосы, слегка длинноватые по нынешней моде, ну и глаза. Глаза были точно такие, как говорила Марта, большие, цвета темной бронзы, окаймленные густыми длинными ресницами, которым позавидовала бы любая девушка. Сейчас в них видна была тревога, а, может быть, даже ненависть ко всему миру, а особенно к этим вот двум женщинам, которые минуту назад над ним насмехались но потом он улыбнулся, и улыбка засветилась и в его бронзовых глазах. Габриси почувствовала себя очень странно. Мало того, что она минуту назад позволила себе злые шутки над кем-то неполноценным, кем-то, кто был так же обижен судьбой, как и она. Мало того, что этот самый кто-то должен был работать с ней вместе, так он еще услышал эти дурацкие шутки, И вдобавок ко всему, вместо того, чтобы обидеться или притвориться, что все нормально, а потом ответить тем же, он просто взял и простил все это. Простил, хотя его об этом никто не просил, и еще улыбается, как будто руку навстречу протягивает. За это, за эту простую доброжелательность Габрыся не взлюбила Павла с первого взгляда. Что вообще-то с ней бывало редко. Он весь такой прямо сахарный, ворчала она, рассказывая тете Стефании события минувшего дня. На все реагирует только своей этой ангельской улыбкой. Его вообще ничего не берет, даже сена, попавшая под пропотевшую рубаху. А это я тебе скажу, тетя, любого с ума сведет а ему как будто все равно. Зная себя, орудует лопаты, ворочает навоз, двигает корыто. А лошади? Если бы ты знала, как они к нему льнут, предатели. А, -а, -а так вот оно что! Это зависть к тебе говорит. Тетя поучительно подняла палец вверх. Ну, разумеется. Габрисия закивала головой, соглашаясь. Просто я не могу поверить, что Марта оставит нас обоих. Ведь лошадей-то не так много, а зарплаты довольно высокие. Наверняка одного она уволит. И придется мне жить на дотацию, а это невозможно. Но ты же знаешь Марту уже давно. Ты же знаешь, что она никогда не вьет. И если она говорит, что вы нужны ей оба, и ты, и он, значит, так оно и есть. Габрисе не оставалось ничего другого, Как согласиться? Марта действительно всегда была прямая и честная до невозможности. Если она говорила черное, то это означало черное, чернее самой черной при черной дыры. А если вдруг она произносила белое, то это как минимум была белизна ангельских крыльев. И что? Он действительно совсем не говорит прервала тетя Стефания Габрысина размышления о крыльях и дырах. «Совсем. Ни словечко. Ничего. И при этом коняшки его слушаются. Они в его присутствии становятся такие, такие тихие, внимательные. За каждым его движением следят, за каждым жестом. Видела бы ты, как глазами за ним водят мои коняшки» и Габриэла уткнулась лицом в подушку, потому что глаза ее наполнились слезами, а ведь плакать у нее не было решительно никакого повода. Разве что от стыда, что она так этому завидует. — Только Бингуся, мой любимый, остался мне верным, — добавила она. Хотя, если по правде, так верности Бинга она добилась при помощи сумки, набитой сахаром. Габриэле было трудно признаваться даже любимой своей тете, что на самом деле Павел ей понравился. В определенном смысле, хотя и раздражал он ее безумно. Когда он оставался в одиночестве и думал, что его никто не видит, с лица его сползала эта мягкая, если не сказать блаженная улыбка. Взгляд становился острым, В глазах появлялся странный блеск, который Габриела никак не могла классифицировать. Движения становились уверенными, почти порывистыми. На месте сладкого, кроткого мальчика Павлика появлялся в одну минуту полнокровный, темпераментный мужчина. Он тогда вскакивал на коня, сдерживая его пятками и пускал его галопом, перескакивая через бревные ворота и конь несся вперед, будто вместе со своим седаком пытался вырваться на волю. Габриэла провожала их задумчивым взглядом, а потом с сильно бьющимся сердцем все ждала, когда же они вернутся, живые и здоровые. Даже выбегала из своего укрытия, откуда подглядывала за Павлом, вставала в воротах и там с растущим беспокойством ожидала его возвращения. Возвращался он тем же галопом, но при виде маленькой фигурки в воротах резко натягивал вожжи, и конь замедлял бег, начинал идти спокойным, неторопливым шагом, хотя в глазах у обоих и у коня и у всадника плясали черти, явно довольны очередной шальной эскападой. Павел соскакивал с коня перед девушкой и сразу возвращался в конюшню. Она пыталась скрыть свое недавнее беспокойство. Болтая о каких-то пустяках, он, как обычно, молчал, время от времени взглядывая на нее. И, вернувшись, становился прежним, ходячей любезностью. Один раз его тщательно скрываемая истинная сущность вышла таки на поверхность. Один раз эта любезность уступила место истинной ярости. Они с Габриэлой каждые десять дней ездили на прогулку. Эти поездки были их прямой обязанностью. Лошадям ведь нужно двигаться для здоровья. Но при этом еще и доставляли обоим невыразимое удовольствие. Что может быть прекраснее, чем ехать неторопливо через сонный луг или шумящий кронами лес на великолепной лошади? Что может быть прекраснее чем узкая тропинка в пшеничном поле над рекой, по которой идешь, ведя коня под усцы. Обычно кони шли ровно, не очень быстро. Габриэла рассказывала о своем детстве, в бесщадах или молчала. Павел внимательно слушал или просто ехал рядом с ней в тишине. Эх, Габрися очень любила эти поездки. Во время одной из таких поездок Они услышали отчаянный собачий визг. Павел натянул вожье, останавливая коня. Бинго тоже остановился, прислушиваясь. Они слушали вчетвером. Кони навострили уши, люди хмурили брови. Виск раздавался со стороны заброшенного села. Недолго думая, Павел первым поскакал в том направлении за ним Габрися. Через пару минут они оказались в довольно широкой долине, по которой были разбросаны тут и там покосившиеся брошенные дома. Во дворе одного из них, около Авина, какой-то оборванец мордовал здорового нескладного щенка, пытаясь зарубить его лопатой. Щенок был весь в крови, а оборванец настолько пьян, что еле стоял на ногах. В ту же секунду Павел очутился рядом с ними, а в следующую секунду он уже выкручивал мерзавцу руку. Началась драка, оправившись от удивления, вызванного неожиданностью появления противника. Оборванец пошел в атаку. Он пинался, кусался, размахивал камнем, который держал в другой руке. Габриэла застыла, словно парализованная, прижав ладони к рту, Она хотела было схватить лопату, брошенную бандитом, и помочь Павлу, но в этой суматохе и куче мале она боялась, что может случайно задеть лопатой самого Павла, и не факт, что он такую помощь бы одобрил. Наконец послышался глухой стук, и все стихло. Пыль оседала, открывая ее глазам поле битвы. Над неподвижным бандитом Стоял на коленях Павел, весь в крови, бледный, рубашка порвана. Он пытался привести в чувство своего противника. Габриэла быстро подскочила к нему. «Живой?» Парень утвердительно кивнул. Показал головой на порог Авина, о которой шарахнулся пьяный бандит. «Так ему и надо. Жалко, что ты ему совсем череп не раскроил». Она ненавидела всей душой негодяев которые просто так от нечего делать, издевались над невинными созданиями. То есть хорошо, что не раскроил ему череп, — поправила она, — потому что убил бы дрянь, а сидел бы как за человека. Бросай его и пойдем, нам здесь лучше не оставаться. Последнюю фразу она сказала, не ожидая ответа. Осторожно ступая, подошла к раненой собаке. Щенок только тихонько заскулил и на брюхе пополз к девушке. При виде ран на голове и спине собаки Габриэла с трудом сдержала слезы. «Ах ты, бедолага, иди сюда, мы о тебе позаботимся», — шептала она и гладила его уши. А Павел уже поднимал пса на руки. Не оглядываясь на лежащего на земле бандита, они пошли в направлении дороги. «Спасибо». Улыбнулась Габрися Павлу, когда он укладывал щенка в один из пустующих денников. Он, как всегда, ответил лишь улыбкой, только смутился немного. Но Габриэлу это смущение уже не могло обмануть. Этот молодой мужчина не был ошибкой природы. Больше не был. «Павлик, ты не мог бы помочь мне сделать маленький ремонт?» спросила как-то Габрыся. Она очень любила их квартирку на Мариенштадтской, и тетю Стефанию она очень любила, но она уже была взрослой, и пришло время ей отделяться и жить самостоятельно. Тетя, хоть и с болью в сердце, одобрила это решение. Габриэле действительно нужно было уже расправить крылья, оставить родительское гнездо и пуститься в самостоятельный полет, и денег она к тому времени зарабатывала уже достаточно, чтобы позволить себе снимать какое-нибудь скромное жилище. На это как раз уходила бы ее пенсия. Она довольно долго искала свои четыре угла, не потому что была уж очень придирчива и разборчива. Просто она хорошо знала, что ей нужно. Это не была однокомнатная квартира на пятнадцатом этаже, ободренные многоэтажки и на седьмом тоже нет. Сам вид многоэтажек нагонял на Габриэлу страх. Она цепенела при виде их. Но вот подвернулся ей хороший вариант. Правда, нормальный только для нее, потому что любой другой наниматель при виде этого варианта поплевал бы через левое плечо и уносил бы скорее ноги. С другой стороны вислы недалеко от зоопарка, на старой запущенной улице, в старом довоенном еще каменном доме. На доме из красного кирпича оставались следы от обстрелов аж с 39 -го года. Балконы были украшены блюстрадами, подворотни, где легко можно было получить нож под ребро, неблагополучные подростки, которые то занимались любовью друг с другом, то дрались с особой жестокостью, К ужасу тети и приятелей именно в таком вот чудесном местечке, в таком замечательном доме. Она и присмотрела себе жилье. «Здесь живут порядочные люди», — заявила она уверенно, когда тетя Стефания, преодолев целую тысячу ступенек, все-таки смогла взобраться к ней на самый верх, выбирая сердцем, а не мозгом. Габрыся сняла квартиру на пятом этаже в доме без лифта. — Деточка, дорогая моя! — тетя Стефани пыталась отдышаться, держась за притолку входной двери одной рукой, а другой тяжело опираясь на палку. — Ты со своей больной ногой не могла найти ничего более подходящего? — Тетя, когда ты взглянешь на вид из окна, — мечтательно произнесла Габрыся, Действительно, из мансардового окна открывался великолепный вид на Вислу и на высящиеся на другом берегу башенки старого места. И было очень тихо, хотя недалеко была дорога. «Но пятый этаж, габрыся!» — заикнулась тетя Стефания, возвращаясь с небес на землю. «Зато мне ожирение не грозит, диета и движение». Как будто тебе движения мало. А что касается диеты, так я уж забыла, когда видела тебя за обедом. Габриэла погладила тетку по руке. Не беспокойся, Марта кормит меня на убой. Как будто я гусь, которого она собирается пустить на паштет. А не похоже. На гуся? На жирного гуся. Рассмеялись обе. «Так ты говоришь, здесь живут приличные люди?» В голосе тети что тут скрывать? Звучали тревога и сомнения. И у нее были на то основания. Да, они основали жилищное товарищество. Переселили сброд отсюда в другие места. А сами теперь следят за домом и заботятся о нем. И в самом деле подъезд производил впечатление чистого, и недавно отремонтированного, даже каменные лестницы, которые не вели непосредственно к квартирам, всегда мылись жильцами согласно графику дежурств. Об этом Габрыся не замедлила сообщить тете Стефании, вспоминая, как та сама намывала старую лестницу на Варшавской, Праге в давние времена. Ну хорошо, моя деточка, хорошо. Тетя обняла девушку и изо всех сил прижала ее к себе. «Я тебя люблю и всегда поддержу в том, что приносит тебе радость. Если хочешь жить здесь, в этом скворешнике под самой крышей, ну так живи себе. Повесим симпатичные занавесочки, по знакомым походим, поспрашиваем. Вдруг у кого из мебели есть что-нибудь ненужное? Я помогу тебе покрасить эти две комнатки и... «О, нет-нет, моя дорогая!» — прервала ее речь Габриела. «Уж ремонт оставь мне. Мне и Павлу». «Павлу?» — тетя приподняла брови, а в глазах у нее появился понимающий блеск. «Тому самому?» «Тому самому! Мы с ним подружились!» пробормотала Габриэлла, против воли заливаясь румянцем. «А ведь и Томик, и Яцек!» «С беднарской охотно помогли бы», — не внималась паня Стефания. «Но я хочу, чтобы мне помог именно Павел», — выкрикнула девушка, не в силах сдерживаться. «А, ну, так это совсем другое дело». Тетя подняла руки, сдаваясь, и обе они снова взорвались смехом, сердечным, полным взаимной любви, счастливым смехом как и всегда на протяжении всей их совместной жизни. Сейчас он, этот смех, возможно, звучал чуть реже. Ну так что же, птенцы должны когда-то учиться летать. Стефания снова обняла свою девочку, поцеловала ее волосы и вытерла непрошенную одинокую слезу.